Все это нужно проделать весьма тонко, отметил Лятуш, чтобы не насторожить Буарака, если один из этих двоих захочет упомянуть о разговоре с сыщиком. Пусть не в Париже, но на телефонной станции в Кале он точно сможет установить, какие звонки делались из одного города в другой в строго определенный день и час. Вероятно, кто-нибудь опознает Буарака по фотографии и заявит, что именно он и был звонившим. И в заключение Лятуш проведёт проверку в Остенде по поводу звонка в Брюссель. Подобное расследование даст достаточно данных либо для подтверждения, либо для опровержения версии. На следующее утро Лятуш был в Шантоне для беседы с официантом «Определение точной даты, когда этот господин побывал у вас, приобрело особое значение», — сказал он. «И я готов заплатить двадцать франков, если вы поможете внести полную ясность». Официанту явно хотелось отработать обещанное вознаграждение. Он надолго задумался, но в итоге снова признался, что не помнит ничего о том, позволяющего уточнить дату. Но вы хотя бы запомнили, что он заказывал на обед? Быть может, это освежит вашу память. Не отставал от него упрямый сыщик. После очередной минутной глубокой задумчивости официант покачал головой. Или какую-то мелкую подробность, ну, смену скатерти, упавшую на пол салфетку, ну хоть что-нибудь подобное. Сначала официант в очередной раз отрицательно поматал головой. Но затем на его лице вдруг засияла радостная улыбка. А ведь вы правы, месье, поспешно заговорил он. Теперь я вспомнил. Ваша подсказка облегчила воспоминание. Когда тот господин был здесь, у нас одновременно обедал месье Паско. Он обратил внимание на незнакомца и потихоньку спросил меня, не знаю ли я, кто это, месье Паско, вам поможет. — А кто такой этот месье Паско? — Аптекарь месье. Его заведение расположено на этой же улице, несколькими домами ниже. Он иногда обедает у нас, когда его супруга отправляется по магазинам в Париж. Если пожелаете, месье, я отправлюсь к нему вместе с вами, и мы вдвоем наведем справки. буду весьма признателен. Им пришлось пройти всего несколько десятков ярдов, чтобы оказаться в местной аптеке. Месье Паско оказался сильно облысевшим, крупного телосложения мужчиной с величевой манерой держать себя. Добрый день, месье Паско, с уважением приветствовал его официант. Я привёл с собой своего близкого друга. Он частный детектив и занимается сейчас важным расследованием. Помните того господина с чёрной бородой, который обедал у нас в кафе, когда вы не так давно почтили нас своим посещением? Он занимал маленький столик в Олькове, а потом стал звонить по телефону. Помните? Вы ещё спросили у меня, кто он такой? Положим, помню, пробасил аптекарь в ответ. «И что с того?» «Моему другу необходимо уточнить, в какой день недели это произошло, и я подумал, быть может, вы сумеете назвать ему дату». «С какой-то стати я должен был ее запомнить». «Видите ли, месье Паско, если в тот день вы обедали у нас, значит, мадам Паско отлучилась в Париж. Вы сами рассказывали об этом». Такое событие могло остаться у вас в памяти. Самовлюблённый аптекарь казался заметно раздражённым тем фактом, что какой-то официант позволил себе обсуждать подробности его семейной жизни при посторонних. И лятуш поспешил смягчить натянутую обстановку. Если вы, мисье Паску, сможете мне помочь, я буду вам более чем признателен. Наверное, мне следует рассказать, что я действую в интересах невиновного человека, арестованного по подозрению в совершении тяжкого преступления. Он нарисовал перед аптекарем живописный портрет жертвы. В его описании Феликс выглядел опутанным сетями зла, а также сделал деликатный намёк на возможность получить крупное денежное вознаграждение. Месье Паскал заметно оттаял. Разрешите мне только проконсультироваться с мадам, сказал он, сдержанно поклонился и ушёл внутрь дома. Вернулся он очень скоро. Теперь я и сам вспомнил дату миссии. Мадам тогда отправилась в Париж для деловой встречи со своим адвокатом, о чём даже было сделано запись. Речь идёт о понедельнике, 24 марта. Нет слов, чтобы выразить вам все всю мою благодарность, душевным тоном произнёс Лятуш и жестом фокусника, практически незаметным со стороны, передал аптекарю купюру достоинством в 20 франков. Сыщик ликовал. Ему удалось пробить брешь в несокрушимом алиби. Оставив аптекаря и официанта тоже весьма довольными результатами встречи с ним, Латюш устремился к пристани, где взошёл на борт речного трамвайчика, доставившего его к мосту до Лальма. Пройдя вдоль авеню, он позвонил в дверь дома Буарака и уже минуту спустя уединился с Франсуа в малой гостиной. Какое-то время они вели беседу на самые общие темы, после чего Латюш, как бы ни взначай, сказал: Ну, кстати, о телефонном звонке, который мы недавно обсуждали с вами, Франсуа. У меня не отложились в памяти ваши слова о том, откуда именно звонил вам месье Буарак. Почему-то вспомнилось сначала Кале, но потом я подумал, что вы упомянули о Шарнтоне. Видите ли, мне нужно написать отчёт о своей работе, в котором факты следует излагать с предельной точностью. Дворецкий выглядел озадаченным, но заинтригованным. Странно миссия, что вы задаёте подобный вопрос, поскольку я, кажется, вообще не упоминала об этом. Но знаете, мне тоже сначала по미рещилось слово Коле. Телефонистка вроде бы сказала: "Ответьте на вызов из Коле". Меня это удивило, поскольку я не знала о намерении хозяина уехать из Парижа. Но я ослышался, Потому что когда мы начали разговор с месье Буараком, на мой прямой вопрос: "Вы звоните из Кале?" он ответил: "Нет, я говорю с тобой из ШарАнтона". Теперь я уверен в своей ошибке. Старческая глухота, а потому по телефону не всегда всё слышу правильно. Вот и принял ШарАнтон за Кале. По мне, так и разницы-то никакой. Любопытно только, что вы совершили такую же ошибку.